Глава 20. «Пойди сюда, сынок! У меня есть одно снадобье, от которого тебе полегчает!» Мистер Дольфус Реймонд был нехороший человек, и его приглашение мне не очень понравилось, но я пошла за Дилом. Почему-то мне казалось, Атикус будет недоволен, если мы заведем дружбу с мистером Реймондом, а уж о тете Александре и говорить нечего. «На!» — сказал он, — и протянул Дилу бумажный пакет с двумя торчащими соломинками. «Глотника! Тебе сразу полегчает!» Дил пососал соломинку, улыбнулся и стал тянуть вовсю. «Ха-ха!» — сказал мистер Реймонд. «Видно, ему нравилось совращать ребенка». «Ты поосторожнее, Дил!» — предостерегающе сказала я. Дил отпустил соломинку и ухмыльнулся. «Да это просто кока-кола, глазастик!» Мистер Реймонд сел и прислонился к дубу. Раньше он лежал на траве. Только смотрите, малыши, теперь не выдайте меня, ладно? Не то погибло мое честное имя. Так что же, вы пьете из этого пакета просто коку-колу? Самую обыкновенную кока-колу? Совершенно верно, мэм, сказал мистер Реймонд. От него хорошо пахло, кожей лошадьми, хлопковым семенем и на нем были высокие сапоги, таких в Мейкомбе никто больше не носил. — Только это я и пью, как правило. — Значит, вы просто притворяетесь пья... Я прикусила язык. — Прошу прощения, сэр, я не хотела. Мистер Реймонд фыркнул. Он ни капельки не обиделся. И я постаралась найти слова повежливее. — А почему же вы так все делаете, не так? — Почему... «А, ты хочешь знать, почему я притворяюсь?» «Что ж, это очень просто», — сказал он. «Некоторым не нравится, как я живу. Конечно, я могу послать их к черту. Не нравится и не надо мне наплевать. Мне и правда наплевать. Но я не посылаю их к черту. Понятно?» «Нет, сэр, непонятно», — сказали мы с делом. «Видите ли, я стараюсь дать им повод» чтоб они не зря бронились. Людям куда приятнее брониться, если у них есть повод. Приедешь в город, а приезжаю я нечасто, идешь и качаешься. Нет-нет, да и отхлебнешь вон из этого пакета. Ну, люди и говорят. Опять этот Дольфус Реймонд под мухой. Где же пьяницы отказаться от своих привычек? Где уж ему с собой сладить, вот он и живет не как люди. Это нечестно, мистер Реймонд, представляться еще хуже, чем бы есть. Верно, нечестно. Зато людям так куда удобнее. Скажу тебе по секрету, мисс Финч, не такой уж я пьяница. Но ведь им вовек не понять, что я живу, как живу, просто потому, что мне так нравится. Наверное, мне не следовало слушать этого грешника. Ведь у него дети, мулаты, а ему даже не совестно. Но уж очень мне было интересно. Никогда еще я не встречала человека, который нарочно возводил бы на себя напраслину. Но почему он доверил нам свой самый большой секрет? Я так и спросила. — Потому что вы дети, и можете это понять, — сказал он. — И потому что я слышал, вон его! — он кивнул на Дила. Ему пока еще не втерпешь смотреть, если кому-то плохо приходится. Вот подрастет, тогда не станет из-за этого ни плакать, ни расстраиваться. Может, ему что и покажется, ну, скажем, не совсем справедливым. Но плакать он не станет. Еще несколько лет и не станет. О чем плакать, мистер Реймонд? Дил вспомнил, что он мужчина. О том, как люди измываются друг над другом и даже сами этого не замечают о том, как белые измываются над цветными, и даже не подумают, что цветные ведь тоже люди. — Атикус говорит, обмануть цветного в десять раз хуже, чем белого, — пробормотала я. — Говорит, хуже этого нет ничего на свете. — Ну, бывает и похуже, — сказал мистер Реймонд. — Мисс Джин-Луиза, твой папа не такой, как все. Ты этого еще не понимаешь, ты пока слишком мало видела на своем веку. Ты даже наш город еще толком не разглядела. Но для этого тебе достаточно сейчас вернуться в зал суда. И тут я спохватилась. Ведь мистер Джилмер, наверное, уже всех допросил. Я поглядела на солнце. Оно быстро опускалось за крыши магазинов на западной стороне площади. Я сама не знала, что выбрать, что интереснее, мистер Реймонд или пятая сессия окружного суда. «Пошли, Дил, сказала я наконец, — «тебе уже получше?» «Ага. Рад был познакомиться, мистер Реймонд. Спасибо за питье, оно отлично помогает!» Мы перебежали площадь, взлетели на крыльцо, потом по лестнице и пробрались на галерею. Преподобный Сайкс сберег наши места. В зале было тихо, и я опять подумала, куда же подевались все младенцы. От сигары судьи Тейлора виднелся только один кончик. Мистер Джилмер за своим столом что-то писал на желтых листках. Кажется, он старался обогнать секретаря. У того рука так и бегала по бумаге. — Ах, чтоб тебя! — пробормотала я. — Прозевали. Атикус уже сказал половину своей речи. У него на столе лежали какие-то бумаги. Наверное, он их достал из своего портфеля, который стоял на полу возле стула. И Том Робинсон теребил их. И, несмотря на отсутствие прямых улик, этот человек обвинен в преступлении, караемом смертью, и предстал перед судом. Я ткнула Джима в бок. «Давно он говорит?» «Только разобрал улики», — прошептал Джим. «Вот увидишь, глазастик, мы выиграем. Непременно выиграем. Он в пять минут ничего от них не оставил». Он так все просто объяснил, ну, ну, прям как я бы стал объяснять тебе. Ты и то бы поняла. А мистер Джилмер? шш, ничего нового, все одно и то же. Теперь молчи. Мы опять стали смотреть вниз. Атикус говорил спокойно, равнодушно. Так он обычно диктовал письма. Он неторопливо расхаживал перед скамьями присяжных. И они, кажется, слушали со вниманием. Они все на него смотрели, и, по-моему, одобрительно. Наверное, потому что он не кричал. Атикус замолчал на минуту, и вдруг повел себя как-то очень странно. Он положил часы с цепочкой на стол и сказал, «Если позволите, Ваша честь...» Судья Тейлор кивнул. И тогда Атикус сделал то, чего никогда не делал ни прежде, ни после, ни на людях, ни дома — Расстегнул жилет, расстегнул воротничок, оттянул галстук и снял пиджак. Дома, пока не придет время ложиться спать, он всегда ходил застегнутый на все пуговицы. И сейчас для нас с Джимом он был все равно, что голый. Мы в ужасе переглянулись. Атикус сунул руки в карманы и пошел к присяжным. На свету блеснули золотая запонка и колпачки самопишущей ручки и карандаша. Джентльмены. — сказал он. И мы с Джимом опять переглянулись. Так он дома говорил глазастик. Теперь голос у него был уже не сухой и неравнодушный. Он говорил с присяжными, будто встретил знакомых на углу почты. — Джентльмены, — говорил он. — Я буду краток, но я хотел бы употребить оставшееся время, чтобы напомнить вам, что дело это несложное. Вам не надо вникать в запутанные обстоятельства, вам нужно другое. Уяснить себе, виновен ли обвиняемый. Уяснить настолько, чтобы не осталось и тени сомнения. Начать с того, что дело это вообще не следовало передавать в суд. Дело это простое и ясное, как дважды два. Обвинение не представило никаких медицинских доказательств что преступление, в котором обвиняют Тома Робинсона, вообще имело место. Обвинитель ссылается лишь на двух свидетелей, а их показания вызывают серьезные сомнения, как стало ясно во время перекрестного допроса. Более того, обвиняемый решительно их опровергает. Обвиняемый не виновен, но в этом зале присутствует тот, кто действительно виновен. И я глубоко сочувствую главной свидетельнице обвинения. Но как ни глубоко мое сочувствие, ему есть пределы. Я не могу оправдать свидетельницу, когда она старается переложить свою вину на другого, зная, что это будет стоить ему жизни. Я говорю «вина», джентльмены, потому что свидетельница виновата. Она не совершила преступления. Она просто нарушила суровый, освященный временем закон нашего общества. Закон столь непреклонный, что всякого, кто его нарушил, изгоняют из нашей среды, как недостойного. Она жертва жестокой нужды и невежества. Но я не могу ее жалеть. Она белая. Она прекрасно знала, как непозволительно то, что она совершает. Но желание оказалось для нее важнее закона. И упорствуя в своем желании, она нарушила закон. Она уступила своему желанию а затем повела себя так, как хоть раз в жизни ведет себя каждый. Она поступила так, как поступают дети, попыталась избавиться от обличающей ее улики. Но ведь перед нами не ребенок, который прячет краденое лакомство. Она нанесла своей жертве сокрушительный удар. Ей необходимо было избавиться от того, кто обо всем знал. Он не должен больше попадаться ей на глаза, не должен существовать. Она должна уничтожить улику. Что же это за улика? Том Робинсон — живой человек. Она должна избавиться от Тома Робинсона. Том Робинсон самим своим существованием напоминал ей о том, что она совершила. Что же она совершила? Она хотела соблазнить негра. Она, белая, хотела соблазнить негра она совершила поступок который наше общество не прощает поцеловала черного и не какого нибудь старика негра а молодого полного сил мужчину до этой минуты для нее не существовало закона но едва она его приступила он безжалостно обрушился на нее ее отец увидел это что он на это сказал мы знаем из показаний обвиняемого что же сделал Ее отец. Мы не знаем. Но имеются косвенные улики, указывающие, что Майела Юэлл была зверски избита кем-то, кто действовал почти исключительно левой рукой. Отчасти мы знаем, что сделал мистер Юэл. Он поступил так, как поступил бы на его месте каждый богобоязненный христианин, каждый почтенный белый человек. Он добился ареста Тома Робинсона, дав соответствующие показания который, несомненно, подписал левой рукой. И вот Том Робинсон оказался на скамье подсудимых, и вы все видели, как он присягал на Библии, видели, что у него действует только одна рука — правая. Итак, тихий, порядочный, скромный негр, который был столь неосторожен, что позволил себе пожалеть белую женщину, вынужден оспаривать слова «двух белых». Не стану вам напоминать, как они выглядели и как вели себя, когда давали показания. Вы сами это видели. Свидетели обвинения, за исключением шерифа округа Мейкомп, предстали перед вами, джентльмены, перед судом в бесстыдной уверенности, что в их показаниях никто не усомнится, в уверенности, что вы, джентльмены, как и они, исходите из предположения, Порочного предположения, вполне естественного для людей подобного сорта, будто все негры лгут, все негры безнравственны от природы, всех негров должны опасаться наши женщины. А это по самой сути своей, джентльмены, есть ложь, черная, как кожа Тома Робинсона, и вы не хуже меня знаете, что это ложь. А между тем вам известна и правда вот она. Некоторые негры лгут. Некоторые негры безнравственны, некоторых негров должны опасаться женщины и белые, и черные. Но ведь то же самое можно сказать обо всем человечестве, а не только об одной какой-то расе. В этом зале не найдется ни одного человека, который бы ни разу за всю свою жизнь не солгал, ни разу не поступил безнравственно. И нет на свете мужчины, который хоть раз не посмотрел бы на женщину с вожделением. Атикус замолчал и достал носовой платок. Потом снял очки и протер их, и мы сделали еще одно открытие. Никогда до этой минуты мы не видели, чтобы он вспотел. Он был из тех, на чьем лице никогда не увидишь испарины. А сейчас оно блестело, как от загара. Еще одно, джентльмены, и я заканчиваю. Томас Джефферсон сказал однажды, что все люди созданы свободными и равными. Янки и моралисты из вашингтонских департаментов вечно нам об этом твердят. Ныне, в 1935 году, есть люди, которые склонны повторять эти слова к месту и не к месту по любому поводу. Вот вам один из самых нелепых примеров. Педагоги переводят из класса в класс тупиц и лентяев наравне со способными учениками, и присерьезно объясняют, что иначе нельзя, ибо все люди созданы равными, и дети, оставляемые на второй год, невыносимо страдают от сознания своей неполноценности. Но мы знаем, люди не созданы равными в том смысле, как кое-кто хочет нас уверить. Одни выделяются умом, у других по воле случая больше возможностей, третьи умеют больше заработать, иным женщинам лучше удаются пироги. Короче говоря, некоторые люди рождаются значительно более одаренными, чем остальные. Но в одном отношении в нашей стране все люди равны. Есть у нас одно установление, один институт, перед которым все равны – нищий и Рокфеллер, тупица и Эйнштейн, невежда и ректор университета. Институт этот, джентльмены, – ничто иное, как суд все равно, будь то Верховный суд Соединенных Штатов или самый скромный мировой суд где-нибудь в глуши или вот этот достопочтенный суд, где вы сейчас заседаете. У наших судов есть недостатки, как у всех человеческих установлений, но суд в нашей стране – великий уравнитель, и перед ним поистине все люди равны. Я не идеалист и вовсе не считаю суд присяжных наилучшим из судов. Для меня это не идеал, но существующая, действующая реальность. Суд в целом, джентльмены, не лучше, чем каждый из вас, присяжных. Суд разумен лишь постольку, поскольку разумны присяжные, а присяжные в целом разумны лишь постольку, поскольку разумен каждый из них. Я уверен, джентльмены, что вы беспристрастно рассмотрите показания, которые вы здесь слышали, вынесете решение, и вернете обвиняемого его семье. «Бога ради! Исполните свой долг!» Последние слова Атикус произнес едва слышно, и, уже отвернувшись от присяжных, сказал еще что-то, но я не расслышала, как будто он говорил не суду, а сам себе. Я толкнула Джима в бок. «Что он сказал?» «По-моему, он сказал, «Бога ради! Поверьте ему!» Тут через мои колени перегнулся Дил и дернул Джима за рукав. Гляди-ка! И показал пальцем. Мы поглядели, и сердце у нас ушло в пятки. Через зал по среднему проходу прямо к катикусу шла колпурня.